Музыка стохастическая термином стохастический в теории вероятностей называется случайное событие. Случайным событием в музыке с точки зрения данной теории является отдельный звук или нота. Отдельный звук в компьютере представлен в виде числа. В виде чисел можно отобразить и параметры звука. Высота, длительность. Математическую статистику в музыке применяют для того, чтобы выявить логику музыкальной мысли. Анализируя творчество разных композиторов, вычисляют структуру композиции. Например, количество тактов и интервал их повторения, или правила композиции. Если пять нот идут последовательно в возрастающем направлении, то шестая обязательно идет вниз. И наоборот, когда сформирован определенный набор правил композиции, составляется программа, алгоритм для компьютера, согласно которой отбираются ноты для построения мелодии. Таким образом, стахастическая музыка является частным случаем алгоритмической музыки. Стохастическая музыка причисляется к авангардной Академической музыке. Основоположником метода стохастической композиции считается французский композитор греческого происхождения Янис Ксенакис. Однако на самом деле основы этого метода были известны и раньше, и историческая заслуга Ксенакиса в данном отношении заключается в соединении этих основ с высоким уровнем техники музыкальной композиции, что в сочетании с оригинальностью и содержательностью самих художественных замыслов и придало его произведениям значение классических. Применять математику, математическую статистику, закон больших чисел, теорию вероятностей и некоторые общенаучные дисциплины, теорию, информации, теорию множеств. В музыке Ксенакис начал с 1954 года, а название ⁇ Стохастическая музыка ⁇ появилось двумя годами позже.